Глава пятнадцатая. Неспокойное Рождество. «Анет!» — услышала я громкий голос матери, после чего тут же проснулась. «Анет!» — еще громче прокричала мама. «Я уже проснулась!» — крикнула я в ответ, чтобы обозначить свое пробуждение. Я, как это бывает каждый день, поднялась с кровати, быстренько умылась и отправилась завтракать. Дома я была уже целых два дня, и за них я не успела практически ничего. Да, вот такая я неторопливая. Единственное, что я умудрилась сделать, так это встретиться с Маринет, и то потому, что та сама явилась к нам на порог. Спустившись на кухню, я увидела, что на столе уже стояла горячая яичница со стаканом холодного молока. Прям как я люблю, сразу узнаётся родной и любимый дом. Ну, что ещё расскажешь, мне ведь тоже всё интересно. Загорелись глаза мамы, которая рядом со мной села за стол. Первую ночь мы с мамой проговорили и совсем не спали. Она всегда любила поспать в выходные, но в этот раз она забросила это занятие. Благо было в том, что я ей могла рассказать всё, в том числе и про призраков, которых я вижу. Но мои рассказы она сказала одно — ты просто обязана рассказать всё преподавателям. Моя мать, как и призраки, была уверена в том, что это отдельный домен такой. так как у отца не было никакой связи с мёртвыми. Стоит сказать, что я собиралась подойти к Фоминой после новогоднего бала, однако на следующее утро покинула расположение Академии. Именно по этой причине я отложила разговор на следующее полугодие. По поводу отношения ребят ко мне, мама недовольно соединила брови и сказала, что если надо, то позвонить директору Академии по этому вопросу. Да, оказалось, что у неё есть номера нашего директора и куратора группы. «Не, думаю, не стоит этого делать», — рассмеялась я и подбодрила её настроение, что у меня есть друзья. «А что там за Джон?» «Это мой друг». «Прям-таки друг?» — улыбнулась мама и стала играть бровями. «Он просто друг». Я старалась скорее убедить себя, чем её. Мама просто посмеялась и подняла руки в примирительном жесте. «Сегодня у нас 24 декабря, что значит скоро Рождество, и к нам в дом придёт семья Маринетт. Мы уже больше трёх лет празднуем именно так. Просто каждый год мы меняемся местами празднования. В этом году снова настала очередь нашего дома. Это стало что-то вроде нашей традиции. Нашу квартиру моя мама украсила ещё до моего приезда. В зале стояла небольшая, украшенная мишурой, гирляндами и шариками, ёлка». Она была искусственной, так как моя мама признавала только такие. Один год по моей детской просьбе мы поставили настоящую елку, но потом замучились подметать под ней. Запах стоял, конечно, очень хороший, но после этого мы решили, что живые и настоящие ёлки не для нас. Чтобы сделать в доме запах Рождества и хвои, мы просто покупали веточки дерева, которых было вполне достаточно. После завтрака мы приступили к готовке. Моя мама больше любила английские традиции, поэтому всегда готовила индейку. Этот год не стал исключением. Она также открыла духовку и стала запекать одно из моих любимых блюд. На мне всегда в нашей семье были салаты. Стоит отметить, что последний год я ем салаты исключительно со сметаной, в то время, когда Маринет и мама придерживаются майонеза. Через полчаса нашей кулинарии к нам в дверь позвонили. Для того, чтобы понять, кто это, не нужно быть ясновидящей, я и так прекрасно знала, что это Маринет и её мама, так как они всегда приходят помогать в приготовлении к празднику. Мать моей подруги тоже оборотень и родня моего отца. Настоящую историю знакомства мне вчера поведала мама. Оказалось, что они оборотни уже в пятом поколении, и Маринет — лучшая подруга моей мамы ещё с детства. Также она просто решила приглядывать за мной и в итоге стала лучшей подругой. «Джустина же была для меня что-то типа бабушки, если учитывать все странности, которые связывают нас». «Анет!» — громко закричала моя подруга, после чего накинулась на меня и стала обнимать. «Маринет, задушишь!» — произнесла я, когда почувствовала, что мои ребра скоро сломаются от сильного давления. «Ой, прости, я просто так давно тебя не видела!» — очень эмоционально сказала девушка, а затем ещё раз обняла. Я не стала уточнять, что мы виделись день назад. «Здравствуй, Аннет», — улыбнулась мне добрая женщина. «Маму Маринет зовут Джустина Равель. Она низкого роста, ниже, чем сама Маринет, также очень худощавая. У неё тёмные волосы, которые на свету отдают синевой, голубые глаза, ровный и маленький нос, мягкие розовые губы и немного неровные зубы». Сама она очень приятная и добродушная женщина, всегда готова помогать, но только своим. К этим своим относились и мы. Мои с ней отношения можно было назвать замечательными. Джустина ко мне относилась как к своей внучке и всегда заботилась обо мне. Париж на самом деле не их родной дом. Джустина родилась и прожила большую часть жизни в Ницце. Там же и родилась Маринет. Правда, кое-какие семейные проблемы семьи... заставили мать-подруги переехать в столицу Франции. Здесь моя мама и познакомилась с Маринетт. «Здравствуйте», — обняла я женщину, после чего произошли минутные объятия. «Я по тебе скучала», — улыбнулась она, после чего у нас завязался стандартный разговор. За разговорами время пролетело очень быстро. У меня спрашивали про академию, учителей и новых друзей. Огромный плюс был в том, что они знали о магии. и я могла рассказать абсолютно всё. В свою очередь, я интересовалась всем тем, что происходило у них здесь. Как я и ожидала, моя жизнь в Академии была куда более насыщенной. Ну, это и не удивительно. Правда, у Маринет всё же была парочка весёлых историй, которые произошли с ней. «Знаешь, мне не нравится эта девчонка», — серьёзно посмотрела на меня Джустина. «Какая?» «Она про Фиону». «Да, очень гадкая девчонка, которая сама недостойно учится в Академии магов». Тут же встряла Маринет, которая кромсала огурцы ножом. «Я знакома с Владимиром и Екатериной. Если хочешь, я с ними поговорю», — произнесла Джустина. «Нет, спасибо. Если понадобится помощь, я к вам обращусь». «Смотри, ты не обязана всё это терпеть». «Вы лучше скажите, где вы познакомились с директором и Фоминой». поинтересовалась я, чтобы хоть как-то остановить эту льющую через край заботу. «Ну, я не первый год живу в этом мире», — улыбнулась Джустина. «К тому же Фомина является лидером в движении оборотней и даже построила школу. Владимир же просто поддерживает нас. А великого отца вы знаете? Я видела его пару-тройку раз, но лично никогда не общалась. Всё-таки это не мой уровень», — посмеялась женщина. За разговорами я не заметила, как быстро пролетело время. Ближе к шести вечера все приготовления были закончены. Мы, воодушевлённые и радостные, отправились в зал. Вот так мы стали ждать наступления ночи. На нашем телевизоре мама поставила какой-то рождественский фильм, но он скорее был просто для фона. В сюжет никто не вникал, так как мы постоянно разговаривали между собой. «Ты уже выбрала, что тебе принесёт Санта?» улыбнулась мама и протянула мне рождественский носок. «Ну "Я же не маленькая", рассмеялась я, но носок взяла. "Всё это тебя к Англии манит", прокомментировала Маринет. "Нравится мне их культура. Кстати, это тебе", и протянула носок нашей подруге. Маринет широко открыла глаза от удивления, а после её смех заполонил весь наш дом. Несмотря на это, она приняла подарок. Пребывая в таком настроении, Мы стали ждать рождественскую ночь. Мама очень эмоционально и восторженно высказалась о моих нарядах. Костюм огненной феи ей очень понравился, но больше всего её поразило моё новогоднее платье. Она сказала, что в нём я просто потрясающая. Такого же мнения была и Джустина с Маринет. Да и что скрывать, я сама так считала, ведь платье вправду было потрясающее. Я очень долго рассказывала о Бали, так как с меня потребовали все подробности. Я умолчала лишь о разговоре с Фоминой, ну и не особо стала вдаваться в подробности о Джоне. Мне хватило того, что мама утром про него спрашивала, да и когда была в лицее, меня постоянно сводили с Андре. Я не могу сказать, что он мне не нравится, ведь это будет неправдой. Просто я считаю, что ещё пока рано думать о чём-то большем, чем дружба. Хотя все мне говорят, что я нравлюсь Джону. А Валериан? Он хоть и хам, но может тоже неплохой. — задала вопрос Джустина, на что я тут же замотала головой. — Точно нет. У нас с ним сопернические отношения, да и он мне не симпатичен. К тому же про него ходят не очень хорошие слухи. — А что с ним? Как я поняла по слухам, то у него никогда не было девушки, и он решил это быстрым путём исправить в академии. — В общем, бегает за каждой? — рассмеялась Маринетт. «Ага, двум девушкам из другой группы он прислал один и тот же стих, просто имена поменял». «Какой кошмар!» — возмутилась джустина и тут же замахала руками, показывая, что этот парень точно не вариант. Я не стала рассказывать им о его способностях тёмного, которые я ещё сама не поняла. У нас с ним было соглашение, и я его придерживаюсь, мне так даже проще. Я ничего не рассказываю никому о том, чего сама не понимаю, И он за это поднимает мой авторитет в группе. Звучит, как будто я его использую. Нет, он ведь знает про призраков, пусть и не верит. Но это ведь уже его проблемы. От рассказов про Хэллоуин и новогодний бал были все в восторге. Моя Маринет была счастлива, что я смогла найти себе новых друзей в Академии и считала, что её долг был выполнен. Теперь же она полностью хотела вернуться к своей взрослой жизни. однако это не помешало ей загрустить от того, что она не была на тех праздниках. Да и, честно, мне её там тоже не хватало, как будет не хватать всегда. «Помни, ты всегда можешь обратиться ко мне и позвать на помощь!» «Конечно, я рада, что ты у меня есть», — улыбнулась я своей подруге. «У нас», — поправила меня мама, показывая, что она наша общая подруга. Мы отпраздновали Рождество, как и положено. Сейчас было двенадцать ночи, а мы уже ничего не могли. Я довольно много съела, поэтому от малейшего движения чувствовала тяжесть. В этот момент я поняла, что не продумала места для бега. Надо будет этим заняться, так как не очень хочется терять свою форму. Неожиданно в дверь позвонили, чему мы все, несомненно, удивились. Никто из нас не ждал гостей, и уж точно никакого пополнения в нашей компании не планировалось сегодня. «Видимо, Санта настолько постарел, что решил зайти через дверь». Посмеялась мама и отправилась открывать дверь. «Аннет, это тебя!» «Кто там?» Я прошла к двери и увидела, как на пороге стоит Джон. Парень стоял в зимней желтой куртке в черных джинсах. Шапки на голове не было, поэтому идущий на улице снег сделал его волосы мокрыми. Я увидела, как снежинки запутались в его серых локонах. «Джон?» Удивлённо я посмотрела на него. «С Рождеством, пандочка!» — улыбнулся мне парень, а потом из-за спины достал большой букет красных роз. «Ого, это доставщик цветов?» — вышла к нам Джустина. «Доставка на дом», — рассмеялся он. «Анетру, вы позволите пройти?» — учтиво поклонился он, а после протянул букет мне. «Да, конечно, спасибо». Заторопилась я, чтобы парень ещё больше не замёрз. Джон быстро скинул свою куртку и повесил на вешалку, после чего обнял меня. Он оказался мокрым, что мне не понравилось. «Фу, ты весь мокрый!» — отскочила я, а после понюхала букет. «Запах потрясающий, спасибо большое!» «Не за что!» «Ты почему без шапки замёрзнешь и заболеешь?» «Ой, да ладно, у вас тут теплее, чем в Стокгольме». «Ты из Швеции приехал?» — удивилась моя мама. «Ну, прилетел». Улыбка его стала ещё шире. «Сумасшедший! Давай раздевайся, и мы тебе нальём горячего чая!» Начала быстро двигаться я, чтобы поставить цветы в воду. «Мои поставь!» — сказала мама и протянула мне жёлтые розы. «Ты и маме купил?» — удивилась я ещё больше. «Если бы знал, что тут четыре дамы, я бы купил четыре букета». «Не стоило». Сказала Маринет. «А может, тебе кофе? Нет, он будет чай», — возразила я. Я не стала слушать парня, а просто растёрла ладони, после чего в них разгорелось приятное пламя. В этот же момент все замолчали и наблюдали за тем, что я буду делать. Своими руками я немного увеличила огонь, а затем стала проводить пламенем рядом с головой парня, чтобы высушить его волосы. Конечно, можно было бы феном, Но магический способ был куда быстрее. «Эй, ты мне волосы сожжёшь. Я знаю, что я делаю». Уже через минуту его голова была полностью сухой, да и сам он уже выглядел куда более согревшимся. Мама налила ему чай, который он хотел попить, но я не дала этого сделать. Взяв парня за руку, я повела его к себе в комнату для разъяснения отношений. Я была в шоке первые минуты. Но сейчас я хотела выяснить, зачем он вообще приехал. «Анет, не будь с мальчиком слишком жестокой!» Вдогонку крикнула мама. «Мам, это же я!» «Я знаю, поэтому и говорю!» Послышался смех всей семьи. «А ты чего ржёшь?» Негативно захлопнула я дверь в свою комнату и посмотрела на парня. «У тебя славная семья, да и комната тоже!» Джон стал рассматривать каждую деталь моей комнаты. Следив за его взглядом, я могла видеть, на что он смотрит. Вот он увидел мои детские плакаты с феями. Затем перевёл свой взор на кровать с розовыми простынями и улыбнулся. У меня вся комната была выполнена в нежно-розовых оттенках. На окне у меня стоял кактус, который также имел маленький розовый цветочек. «Хватит рассматривать мою комнату!» «Очень милые и мягкие игрушки». В этот же момент мои щеки немного покраснели от смущения. Несмотря на свой возраст, я любила спать вместе с мягкими игрушками, так как это мягко и тепло. Но об этом знали только мама и Маринет, ну и после этого полугодия девочки. «Зачем ты приехал?» «К тебе». «Не увиливай». «Я хотел тебя увидеть», — улыбнулся Джон. «В академии бы увидел». «Ну нет, это не то». «И что мне вот с тобой делать?» — схватилась за голову я. «В каком смысле?» «Да у нас как бы гулянка назначена». «Я могу пойти с вами». «Ну, тоже вариант». Я была рада его видеть, но был один неприятный казус. Наши друзья из лицея пригласили праздновать Рождество, и вот мы должны были начать собираться, а тут это явление. «Я у Маринетт спрошу по поводу взять тебя с собой». Я пошла вниз к подруге, оставив парня в своей комнате. Почему я хотела спросить у неё? Потому что это её пригласили, и я сама там на птичьих правах. Будет ли целесообразно идти с Джоном туда? Если нет, то я просто останусь дома. «Ты серьёзно? Конечно, берём с собой!» Улыбнулась подруга и решила судьбу парня за секунду, хотя он был не против. Берг вышел из моей комнаты на кухню и присоединился к общему чаепитию. Мы решили перед прогулкой поесть вкусного шоколадного тортика. анет а тебе разве можно шоколад?» «Если ты не в курсе, умник, то у меня проблемы с сердцем всё меньше и меньше». «О, хочу познакомиться с этой Лилей», — рассмеялась мама, так как была очень благодарна подруге за моё лечение. «Так, всё, идите гуляйте, нечего со старухами сидеть», — решительно заявила Джустина. «Мам, я как бы не особо молодая». стал возникать маринет, которая была чуть младше моей матери. Подруга двинулась вперёд, чтобы начать приготовление, но неожиданно споткнулась об ножку стола и плюхнулась на твёрдый кафель. В обычной семье я бы услышала хохот и смех в этой ситуации, но у нас было не так. Мы все в буквальном смысле сразу стали помогать девушке встать. Она ударилась не сильно, просто у меня в мозгах давно отложилось, что смеяться в таких ситуациях нельзя. Ещё в далёком детстве я помню, как на моих глазах мальчик очень жёстко приземлился на копчик, а вокруг него стали смеяться. Смеялись не только дети, но ещё и взрослые, да и чего греха таить, я тоже тогда засмеялась. На это очень бурно среагировала моя мама. Она довольно жёстко объяснила мне, что так делать нельзя, ведь человеку может быть очень больно и нужна помощь, а все вокруг будут ржать». Смеяться можно только в том случае, если сам человек, который ударился или упал, начал смеяться. Есть множество смешных падений, но когда человеку реально больно, то тут просто не до смеха. К сожалению, я ещё не один раз видела подобные случаи. Правда, теперь я не смеялась, а сразу пыталась помочь. С Маринеджи оказалось всё в порядке, и уже через несколько секунд начала сама смеяться с того, что такая неуклюжая. «А ты точно оборотень? У тебя явные проблемы с координацией!» — подшутила я. «Уж кто бы говорил!» — посмеялась Маринет. Когда мы оказались в комнате, я на секунду начала истерить, что мы не успеем красиво одеться и накраситься. Однако подруга быстро решила этот вопрос. Она резко поставила меня к зеркалу, и я увидела себя. Пожалуй, подруга была права, мы действительно были готовы. Мои волосы были распущены и приятно лежали на плечах. На мне было голубое платье с юбкой до колен. Посередине в виде пояса была завязана мишура. На шее висел золотой кулон, который мне сегодня подарила Маринет. Подруга выглядела тоже замечательно. Её тёмно-русые волосы были заплетены в косу, а чёлка сегодня была очень объёмной. Белая блузка и персиковая юбка. В дополнение шли маленькая сумочка и высокие туфли. На руке подруги был надет золотой браслет, который я ей подарила в ответ на кулон. «Мы красотки, поэтому всё просто идеально», утвердительно произнесла она, после чего мы начали собирать вещи в свои сумочке для гулянки. «Ты очень красивая», сказал мне Джон, когда мы спустились в зал. «Я даже ничего не делала, умник», показала я ему свой язык. Все вместе мы вышли из дома, дав обещание своим мамам о том, что будем очень осторожными. На самом деле давать такие обещания нельзя, так как всякое может произойти. Только вот что может случиться, когда компания состоит из двух магов и оборотня? Обычно ночью нас на гулянки не пускают, так как всё-таки страшно. Париж — город большой, а люди бывают разные. Просто сегодня был праздник, и много людей было на улице. поэтому нас и отпустили, конечно же, при условии, что мы будем перемещаться только по живым улицам. Таких сейчас в столице очень много. Ещё сыграл факт того, что с нами был Джон, на которого они повесили полную ответственность за нас, и неважно что он младше всех присутствующих. Да-да, я старше Берга на два месяца. Под красивые огни города любви, отражающегося в белом снегу, мы отправились в пекарню Джо. «Нам нужно было именно туда, так как там и будет происходить наша тусовка». «Я обожала эту пекарню и всегда, когда шла домой, брала себе что-нибудь оттуда. Там просто нереальная выпечка. Даже обычный хлеб у Джо по-особенному хрустящий и вкусный. Это не говоря о его лимонных пирожных». «Очень давно я не ела там, вот эти полгода. Именно поэтому я шла с огромным энтузиазмом туда, так как знала, что она работает». Сам пекарь не очень любит Рождество, поэтому всегда работает в этот день. Но уже это было только на руку. Сама пекарня была отдельным одноэтажным зданием. Она была построена из белого камня и светлого дерева берёзы. Поэтому сейчас, укрытая снегом, пекарня смотрелась сказочно. Возле входа стояла маленькая ёлочка, украшенная синими и бордово-кровавыми шарами. Вывеска горела красным цветом. Уличных столиков, как летом, сейчас не было, но это и логично, никто же не будет в такой холод сидеть на улице и что-то есть. Пройдя внутрь, я увидела знакомый приветливый интерьер белых оттенков. Столиков было предостаточно, но они все были заняты. Впереди я увидела прилавок и знакомого большого, но низкого мужчину. Это был сам Джо. Также за одним из столиков я увидела целую компанию довольно знакомых мне лиц. Это были мои бывшие одноклассники из лицея. «Анет!» — громко и с восторгом произнёс Андриан, когда мы подошли к нужному столику. Юноша бросился ко мне и обнял. «С возвращением!» Парень крепче сжал меня в своих объятиях, но в этот раз я тоже не отстала. Я обвела его спину руками, после чего со всей силы сжала. В этот момент я почувствовала и даже услышала, как хрустнули ребра и спина моего друга. Он издал громкий вымученный звук, который означал мою победу. «Я победила!» Высоко подняв голову, произнесла я, после чего встала в одну из чемпионских стоек. «Не спорю», — засмеялся парень, всё ещё держась за свои рёбра. «Тебя в твоей академии учат убивать людей?» Засмеялся Андре. «Да, похоже», — улыбнулась Маринет. «Вот теперь я тебя обнимать точно не буду. Даже не надейся». Засмеялся Лоренц. «Эх, ну ладно», — улыбнулась я, после чего демонстративно показала, что сейчас расплачусь. «Познакомьтесь, мой друг из Академии джоберг представила я парня своим лицейским друзьям. «Меня зовут Тибо». Мой друг и просто парень, которому нравится Маринет. Вот так я уехала и лишила его компании ровель Подруга ведь не посещала лице, и так как не видела в этом смысла, я всё равно уже в него никогда не вернусь. Сам парень был симпатичным, у него были тёмные волосы и голубые глаза, ростом был намного выше меня. Я также увидела, как напрягся Андре при виде Джона. Ему явно не понравилось присутствие данного человека в этой пекарне. Мне, конечно, говорили, что я нравлюсь ему, но никогда не могла подумать, что другой мой друг может вызвать у него ревность. Хотя всё равно ни тот, ни другой не были для меня парой сейчас, поэтому и не имеют права ревновать». Джон, почувствовав взгляды и, видимо, уловив эмоции Андре, смерил его грозным взглядом и, могу сказать, эффектно. Швед просто сожрал глазами француза, показывая тому, что не с тем связался. Всё-таки повезло ему с домином эмоций. «Успокойся сам и его, зная, что ты можешь». Тихо прошептала я Бергу на ушко. «С чего бы мне это делать?» «Ради меня». После этого я уже через секунду увидела, как Андре улыбается мне во весь рот. «Поменьше воздействия. Мох, тебе не угодишь», — рассмеялся парень. Сам Андре был неплох, но не для меня. Он был слишком высокого роста и какой-то модельный. У него были белые волосы и зелёные глаза с белоснежной улыбкой. «Могу сказать, что слишком он приторный». «Откуда у тебя столько прикольных жестов? Наверное, в своей академии научилась?» Спросил меня Дайен, которого я тоже обняла в знак приветствия. Дайен был высоким и накачанным парнем. У него были каштановые волосы и чёрные глаза. Нос был немного кривоват, но это потому, что парень занимается боксом, и ему несколько раз его ломали. Сам по себе он всегда был весёлым и дружелюбным. Всегда был рад помочь своим друзьям. «У меня просто есть шикарная подруга, которая знает кучу крутых жестов и выражений», — улыбнулась я, сразу вспоминая Соню. Именно у неё я позаимствовала кучу фраз. «Слушай, я хочу с ней познакомиться», — засмеялся Дайан. «Ну, попробуй, только потом не жалуйся, если она тебя съест», — блистательно улыбнулась я и хлопнула один раз ресницами. Вся компания весело засмеялась, а уже через несколько секунд я почувствовала странную энергетику. Вернее сказать, будто бы за мной кто-то наблюдает. Я обернулась, но никого не обнаружила. Отбросить и забыть эти ощущения я не могла. Холод по-прежнему шёл по моей спине, а мурашки активно атаковали мою кожу. Ещё раз осмотрев всё, я поняла, что никого не увижу, но это не значит, что я забуду. «Аннет, с возвращением, дорогая», — произнёс сам Джо, когда увидел меня. Джозеф был очень обширным мужчиной с не очень высоким ростом. Его фамилию никто не знал, а полное имя никогда не употребляли просто так, как он сам когда-то сказал «не люблю официальности». Именно поэтому пекарня называется Джо, да и его все просто так называют. У него были чёрные волосы, глаза тёмного ореха и широкие усы, которые немного закручивались на концах. На нём был костюм пекаря, как, впрочем, и всегда. Ни разу не видела его в чём-то другом. «Здравствуй, Джо!» — улыбнулась я ему. «Где ты всё это время была?» — спросил он меня. «В академии новой учусь». «Ого, ну так это же хорошо!» — ответил мужчина, а улыбка не покидала его лица. Именно с таким выражением он и вышел из общего помещения, уйдя в служебные. Его ждала работа, поэтому мы долго и не пообщались. Мы все сидели за большим столом. Оказалось, что в нашей компании много народу, и я даже некоторых не знала. Так было из-за того, что пока я училась в академии, к компании присоединились две девушки. Первой оказалась Ванесса. Эта девушка была низкого роста и немного полная. У неё были светлые волосы и серые глаза. Черты лица немного грубые, и в прошлом бы я могла бы даже испугаться. Всё, что я о ней запомнила, её зовут Ванесса, и что она хочет быть картографом. Второй была Нана. Девушка была высокого роста, худощава и несколько миниатюрна. У неё были светло-карие глаза с оттенками зелёного цвета, русые волосы. О ней даже Андре ничего не знал, поэтому не смог мне про неё рассказать. «Минутку внимания», — произнёс Тибо, после чего поднялся со своего места. «Хочу сказать, что очень рад, что мы вот так собрались с вами. Правда, очень рад». Было видно, что парень немного переживает, поэтому уже через секунду получил утвердительные кивки. «Да расслабься, Тибо, здесь все свои», — засмеялся Андре и поддержал своего друга. «Поддерживаю», — одновременно сказали мы с Наной. «Ладно, ладно, я понял». Улыбнулся парень, после чего продолжил. «Я предлагаю почаще собираться такой компанией». «Абсолютно согласен», — громко произнёс Андре, опасно поглядывая на Джона, а затем поднял всех нас, чтобы стукнуться бокалами. «Сейчас я сидела словно между двух огней, хотя, по идее, им должна быть и я. Только вот, увы, мы поменялись ролями, и находиться мне пришлось между двумя парнями, которые сразу же друг друга не взлюбили». Далее, до трёх часов ночи, мы весело сидели. Уже все были немного выпившими, некоторые были в стельку. Я же в это время заметила, что в пекарне никого больше нет. Мне не показалось это странным, так как время уже совсем позднее. «Я хочу подышать свежим воздухом. Ты пойдёшь со мной?» — спросила меня Маринет, вставая со своего места. «Да, конечно», — ответила я и отправилась вместе с подругой. Также я толкнула Берга, и он отправился с нами. Мы вышли, и я поняла, что тоже хотела вздохнуть свежего воздуха. От внезапного поступления свежести и холода моя голова немного закружилась, и мне даже пришлось облокотиться на стену пекарни. «Как же хорошо!» — произнесла Маринет и раскинула руки в сторону, подставляясь под холодный ветер. «Смотри, не заболей!» — засмеялась я, после чего подошла к ней и встала точно так же. «Не волнуйся, ты ведь знаешь, что я почти не болею», улыбаясь, ответила девушка. Это было правдой. За весь учебный период, который я провела вместе с ней, она болела лишь один раз, и то это было всего два дня, после чего она сразу же пришла в лицей. Я же за это время переболела раз двадцать. Вот такое соотношение, разрыв кромешный. Наш биолог даже шутил, что девушку нужно сдавать на опыты, так как её иммунитет — это что-то потрясающее. Правда, теперь я понимала, чем вызван её иммунитет. Мы просто молча стояли ровно до того момента, пока не услышали странные звуки. Ладно бы, если это издавали наши в пекарне, но нет. Это было что-то совершенно иное, что-то отличающееся от пьяных возгласов и смеха. Раздавались эти звуки из другой части пекарни, как раз из той, где работает Джо. «Вы тоже это слышите?» — обеспокоенно спросила Маринетт. Взглянув на Джона, мы коротко кивнули на её слова, после чего перешли на шёпот. В пекарне всё так же было шумно. Наши развлекались и, похоже, включили музыку, под которую собрались танцевать. В это время я снова ощутила странные взгляды на себе. Глазами я стала искать того, кто на меня смотрит, но не увидела никого. Если я скажу, что при этом не испугалась, то совру. Ведь мне действительно стало страшно. По коже прошли мурашки, которые осыпали всё тело. К тому же холод несколько увеличился, и с неба стали падать снежинки. «Вам нужно уходить», — услышала я знакомый мужской голос в своей голове. Я, как говорила уже раньше, поняла, что если он и говорит со мной, то что-то случится обязательно. «Ребят, мы должны уходить», — тихо сказала я, после чего взяла девушку за руку. «Согласна с тобой». Подруга покрепче сжала мою руку. «А что делать с ними?» — спросил Джон, указывая на пьяную компанию в пекарне. «Их оставлять нельзя». Через секунду я вдалеке увидела, как кто-то проскочил мимо фонаря. Это мне не понравилось, нужно было срочно что-то придумать. Только вот что? Тут же в мою голову пришел гениальный план. «Простит меня Джо», — тихо пробормотала я и направилась в пекарню. «Что ты задумала?» Ребята пошли за мной и стали наблюдать, как я аккуратно стала разжигать огонь в пальцах. После этого я незаметно для толпы отправила несколько искр в деревянный столик и балки. Пламя резко вспыхнуло. «Горим!» — послышался крик ребят, а затем мы все стали выбегать из пекарни. Через несколько минут мы уже все сбежали из пекарни и направлялись по домам. Вместе с Маринет и Джоном мы вышли на площадь, и поняли, что фонари здесь не горят. Вдруг я наступила на что-то хрустящее, и это точно был не снег. Спустив свой взгляд, обнаружила обугленное и иссохшее тело, которое лежало под моей ногой. У него было очень сложно что-то распознать, только один лишь чёрный череп. Остальное всё выглядело как смесь грязи, пыли и пороха. «Что это такое?» — с ужасом произнесла я, и схватилась за рот, чтобы не закричать. «Я не знаю», — ответил Джон, присев. После этого я точно поняла, что нам просто необходимо уходить отсюда как можно скорее. Я быстро схватила ребят за руки, после чего мы понеслись ко мне домой. В голове я стала выбирать примерные маршруты, но так и не нашла самый быстрый, всё равно бежать было далеко. Правда, далеко нам убежать не удалось. Перед нами появилась тёмная фигура, и это определённо был мужчина. Среди темноты я увидела белые, сверкающие от света, как гирлянды, зубы. Я подумала, что это может быть вампир, но моё чутьё говорило, что это нечто другое. «Вы как-то далеко от дома, девочки», — произнёс незнакомец, после чего вышел на свет. Мужчина был африканской внешности. Он был высоким и спортивно сложенным. У него была тёмная кожа, немного седые волосы. Цвет его глаз с такого расстояния разглядеть я не могла. Так как со зрением не дружу, плюс ещё усилился снегопад. Не удивлюсь, если снег пошёл из-за него. На голове мужчины была надета чёрная шляпа, которая не очень-то и шла под такую погоду. Также надето чёрное пальто с рыжим мехом, на ногах были чёрные джинсы. «Кто вы?» — спросил Джон, заслонив собой меня и Маринет. «Моё имя Ахмед», — улыбнулся мужчина, обнажив свои белоснежные зубы. Ты не сможешь защитить их. Да, поэтому предлагаем вам сдаться добровольно. Услышала я женский голос сбоку от нас. В ответ на этот благородный жест мы оставим одного из вас в живых. Появился еще один голос со стороны. Крысы помойные, даже не думай, они убьют вас всех. Вновь услышала я мужской голос в своей голове. Отлично, гений, тогда что ты предложишь? Задала вопрос я голосу. «Вы должны избежать, Если сможете, останетесь в живых». Это было последнее, что сказал голос. На этот разговор не ушло больше секунды, поэтому я легко вернулась в диалог с врагами. Не то чтобы я хотела разговаривать с ними, но пока я просто не могла придумать, как сбежать. Параллельно я стала запускать свою силу, и уже через несколько секунд увидела первого призрака. «Пожалуй, я вежливо откажусь от вашего щедрого предложения», подала свой голос я, и он вышел не слишком уверенный, как я хотела. «А что же так?» усмехнулся знакомый голос. Я моментально обернулась и увидела нашего знакомого пекаря Джо. «Ты с ними?» в один голос удивились мы с Маринетт. «Разумеется», усмехнулся пекарь, после чего от доброго и полного мужчины не осталось и следа. На месте нашего старого знакомого появился сущий дьявол. Он был высокого роста, с тёмными короткими волосами и щетиной. Лицо узкое и немного вытянутое, а одет практически так же, как и Ахмед. «Ты хоть оборотень, Маринет, но учуять меня ты не могла. Холод не позволяет, помнишь?» Мерзко улыбнулся пекарь. Я снова посмотрела на главаря в шляпе. Он лишь улыбался, словно знал, что победа за ними. В принципе, его позицию и весёлое настроение можно было легко понять. Какие у нас шансы против стольких человек? Плюс я уверена, они намного опытнее и сильнее, чем два первокурсника и оборотень. Даже будь я один на один с этим Ахмедом, у меня не было бы шанса. Тем временем банда стала приближаться к нам. Мы были окружены со всех сторон, и постепенно это кольцо начало сжиматься. Они двигались неспешно, словно наслаждаясь нашим страхом. «Я бы на вашем месте отступил», — сказал Джон, после чего вытянул свои руки в одну сторону и закрыл глаза. «И что ты хочешь сделать?» — рассмеялся Ахмед. Через секунду к нему в руки влетел меч и рапира. Он кинул мне мой любимый вид оружия и велел приготовиться. Сейчас я была как никогда рада металлу, который хоть и был холодным, но приятно грел мне душу. «Вам оружие не поможет». Тут же на нас кинулись эти твари. Они стали активно атаковать нас, но благодаря своей реакции я могла отражать их выпады. Вот передо мной оказалась светловолосая девушка с мечом. Она стала махать им, но по движением было понятно, что та новичок. Выбив меч из её рук, я отправила в неё огненную сферу, которая тут же спалила её. Громко закричав, девушка превратилась в пепел. В следующую секунду по мне пришёл удар, но я смогла увернуться. Правда, через пару минут я устала от количества нападающих и пропустила удар в колено. Боль была сильной, и я упала на снег. Какой-то мужчина запрыгнул на меня и широко раскрыл свой рот, словно собираясь меня съесть. Вмиг его голова рассталась с телом. Джон протянул мне руку и поднял на ноги. «Ах, как прекрасно вы сражаетесь, но всё без толку!» Засмеялся Джо, правда, я была уверена, что у него другое имя. Раздался дикий вопль, после чего я почувствовала прыжок. Механически вытянув руку, я применила телекинез и оттолкнула нападающего на нас. Маринет в это время билась сразу с тремя противниками, и могу сказать, что у неё это получалось. Мы быстро подскочили к ней и помогли расправиться с врагами. «А ты, я смотрю, очень сильная», — недовольно произнёс Ахмед. «Схватить их», — отдал команду он, но мы с Джоном применили магию и оттолкнули новую волну. «Кто вы такие?» — спросила я, так как не определилась, к какому классу они относятся. «Мы Шилы», — услышала я очень хриплый женский голос, который раздался сзади. «Ребята, подождите, пожалуйста, ещё годика три, а то я вас просто ещё не проходила в академии». Истерично пошутила я. «Она смешная», — посмеялись эти самые шилы. «Ты мне нравишься, даже жаль, что придётся тебя убить», — посмеявшись, сказал главарь, а затем в его руках загорелся синий свет. Его сине-белая сфера тут же достигла и поразила меня. У меня не было ни единого шанса увернуться или уклониться. Его сила была бы странна столько, насколько это вообще было возможно. Стремительный удар настиг меня буквально за секунду, после чего я ощутила боль и холод. Отлетела я на несколько метров, и сильно ударившись об асфальт упала. Лежать и очухиваться у меня времени не было. Я быстро поднялась, несмотря на боль в правом колене. В это время сзади на меня набросились и откинули ближе к ребятам. С какой-то стороны это было хорошо, ведь теперь мне не надо бежать к ним, так как уже рядом. Минус в том, что я снова больно приземлилась. Я снова призвала огонь, после чего опалила одного из чудовищ. Правда, уже через секунду мою руку перехватили, и я поняла, что просто не могу двигаться. По всему телу распространилась слабость и усталость. Ноги стали подкашиваться, язык не мел, но голова пока еще работала нормально. Постепенно поняла, что стоять толком уже не могу. На меня словно применили анестезию. Повернув голову, я увидела, как высокая женщина с кучерявыми рыжими волосами держит меня за запястье. От её руки я увидела бледно-синюю магию, которая постепенно распространялась по мне. Другие же шилы в это время накинулись на моих уже уставших друзей. Хотя Маринет продолжала активно биться, и ей удавалось выигрывать схватки, Через секунду и её повалили на снег. Девушка лежала на снегу и никак не могла сопротивляться этому клыкастому чудовищу, а я и Джон никак не могли помочь ей. шил несколько раз, крутанув головой, стал открывать рот, из которого появилось синее сияние. Он наклонился, но уже через секунду завизжал от боли и отлетел на несколько метров от девушки. «Что случилось?» — спросил ахмет и подбежал к своему приятелю. Я подняла взгляд и увидела сгоревшее лицо нападающего. Он лежал на снегу, перекатываясь из стороны в сторону, при этом громко кричал и стонал от боли. К нему подошли сразу несколько членов его банды, которые стали спрашивать что-то на неизвестном мне языке. «Похоже, вы забыли, что оборотней вы не можете съесть», — улыбнулась Маринет. Именно в этот момент хватка слегка спала. Словно женщина испугалась и забыла про то, что должна держать меня. Анестезия пропала в один миг, и я почувствовала просветление в своей голове. Силы вернулись ко мне. Я резко и сильно вырвала свою руку, после чего пламенем ударила женщина. Она издала громкий вой и отлетела на несколько метров. Меня стали окружать со всех сторон призраки, и мне в голову пришла идея. Опасная и рискованная, но выбора у нас всё равно не было. Справиться в одиночку с этими шилами у нас не получится, да и убежать тоже. Я резким движением руки притянула к себе девушку, а другой парня, после чего моментально взяла их за руки. «Закройте глаза!» — быстро и громко сказала я. Заключив ребят в объятия, я стала колдовать. Нас окружил призрачный зелёный дым, который стал быстро сгущаться. Кто-то из шил стал прыгать в него, но было уже поздно. Через секунду я, уже полная сил, поднялась и стала наблюдать за ними. «Где они? Куда они делись?» — услышали мы голоса врагов. «Куда ты меня затащила?» — произнёс злобный голос Джо, который смотрел на нас. Он стоял на земле и видел нас, не ожидал что смогу закинуть в мир призраков и его. «В мир призраков?» — спокойно ответила я. Здесь мне он вряд ли что-то мог сделать. Я уже давно поняла, что мои силы в призрачном мире увеличиваются в несколько раз. Единственную проблему, которую он мог мне доставить, это выбить меня из мира призраков, но для этого нужно было сначала меня поймать, а эта задачка не из лёгких. Джо накинулся на нас, но моментально перевернулся в воздухе и пролетел мимо. В мире призраков гравитация работает несколько иначе. поэтому если попал сюда впервые, то легко можно улететь в небо. Я не стала ждать, когда Шил сможет что-то нам сделать, поэтому просто запустила в него зелёную сферу, и уже через несколько секунд на него накинулось порядка двадцати призраков. «Уходим», — спокойно сказала я и посмотрела на удивлённых ребят. Взяв девушку за руку, мы быстро стали удаляться в сторону моего дома. Главная проблема призрачного мира — Глава в том, что он был устроен несколько по-другому. Здания располагались совершенно не так, как в обычном. Если твой дом стоит в центре города, то в призрачном мире он вполне может оказаться на окраине. Как это работает, к сожалению, никто не знает. При помощи телекинеза мы поднялись в небо, а после этого сразу же нашла свой дом. Да, в мире призраков можно было даже летать при помощи телекинеза, и это было легко». Через несколько секунд я перенесла нас в нашу квартиру. Благо мне это удавалось очень легко. В мире призраков я могла телепортироваться из места в место, но это отнимало очень много сил. Мои силы были на исходе, поэтому я вернула нас в обычный мир. После я буквально рухнула на пол, но меня успела подхватить Маринет. Подруга уложила меня на кровать, а я в это время стала чувствовать себя всё хуже. У меня кружилась голова и немного тошнило. Такие же ощущения я получила, когда в детстве меня укусил шершень. Это было больно, но ещё хуже было потом. Благо, сейчас температура не поднималась. «Анет, ты как?» — тихо спросила подруга, после чего аккуратно дотронулась до моего лба, а затем стала трогать шею. «Ты очень холодная», — забеспокоилась девушка. «Жить буду». Засмеялась я, правда, у меня моментально скрутило живот. «Так, ты давай тут лежи, ты смотри за ней, а я пойду чай сделаю», сказала Маринет и тут же ускакала. Сейчас я лежала на своей кровати, а рядом сидел Джон, который наблюдал за мной. Я видела его удивлённый взгляд, но что-то в нём было ещё, словно он восхищался мной. Честно скажу, что мне это грело душу. «Фиону просто зависть сожрёт». Рассмеялся Берг и продолжал смотреть в мои глаза. «Сейчас рядом со мной такой момент, и ты решил сморозить такую глупость. Ты неисправим», — улыбнулась я парню. «Почему же? Исправим». Джон присел поближе ко мне и нежно посмотрел в мои глаза. Сейчас я увидела, как его вечные бесенята успокоились. Его улыбка была не очень широкой, но зато очень приятной. Я увидела его тонкие губы, которые сейчас так манили к себе. «Я люблю тебя, анетру, произнес он, после чего накрыл своими губами мои, и мы слились в поцелуе.